Смерть это нет. Смерть это нет. Смерть это нет. Нет матерям, нет, пекарям, выпек не съешь. Смерть это так, недостроенный дом, недовзращенный сын, недовязанный сноп, Недодышенный вздох, недокрикнутый крик. Я это да! Да! Навсегда. Да, вопреки. Да, через все. Даже тебе. Да, кричу. Нет. Стало быть, нет. Стало быть, вздор. Календарная ложь. Июль 1920 года.